Глава пятая. В здании самопознания Джо сидел в затемненном зале. Вместе с остальными душами он смотрел лекцию по самоопределению. «Приветствую вас, наставники!» — воскликнул советник на экране. «Меня зовут Джерри. Здесь, на семинаре, все молодые души становятся уникальными и неповторимыми личностями». Теперь на экране появились несколько новых душ. Черты лица их были размыты, а голоса были тоненькими, совершенно детскими. Картинка увеличилась, и стало видно, что у каждой в руках был портрет личности. «Я внушаемый скептик, предусмотрительный, но самолюбивый. Я вспыльчивый тихоня, который любит совать нос в чужие дела. Я манипулятор с манией величия и при этом крайне беспринципен». «Ну и ну, взрывоопасная смесь», — задорно сказал экранный Джерри. В голосе его слышалось ободрение. Но это уже земные проблемы. Ого, подумал Джо. Эти души что, не проходят контроль качества? Все это здорово, продолжил советник, но приглядитесь, этим душам не хватает самого главного. Он указал на пустую графу в портрете личности. Спрашиваете, зачем она нужна? Этим душам не хватает искры, и вот Тут-то в игру вступаете вы. Джо поерзал на месте. Про искры слушать было неинтересно. Интересно, как же души попадают на землю. Может быть, вы вместе отыщете их искры в зале всего сущего, где можно подобрать все, что душе захочется. Пустая графа в портрете личности одной из душ заполнилась, и портрет тут же превратился в пропуск на землю. Итак... «Или», — продолжил ведущий, — «вы можете заглянуть в землетариум, и примеры вашей собственной жизни смогут вдохновить их». «Какие изюминки стоит искать?» — спросите вы. «Не мне вам объяснять, вы же уже жили. На земле найдется не одна пара-тройка вещей, ради которых действительно стоит жить». Глаза Джо округлились. В его голове быстро созрел план. «Нужно первое». Сыграть для новичка на фортепиано. Он, конечно, тут же проникнется, и его портрет превратится в пропуск на землю. Второе — выхватить у этого недотепы пропуск и поскорее нырнуть на землю вместо него. И, наконец, проснуться в собственном теле, отыграть концерт с Доротеей Уильямс и увидеть, как Нью-Йорк падёт к его ногам. «Точно», — хмыкнул Джо, — «это самое верное». «Уверен, что вы уже засиделись и рветесь в бой. Удачи в поисках искр!» Трансляция закончилась. «Найти искру», — прошептал Джо. Как только зажегся свет, на сцену вышел другой советник. «Вот мы и добрались до главного», — сказал он. «Встреча наставников со своими подопечными». Группа новеньких душ вошла через двери в конце зала и прошла на сцену. «Наш первый наставник, Мария Мартинес, прошу!» — провозгласил Джерри. Кое-кто похлопал. Пока наставница поднималась на сцену, на экране мелькали знаменательные события ее жизни. Следом на сцену хлопнулась очаровательная юная душа. Они обнялись и вместе скрылись со сцены. «Наш следующий наставник!» — сказал ведущий Бьорн Бергенсон. Никто не отозвался. Джо взглянул на имя на своем значке. Бьорн Т. Бергенсон». «Так это же он сам!» Он поспешил вниз. За спиной ведущего замелькали сцены из жизни этого самого Бьорна. Мужчина в возрасте что-то втолковывал ребенку. Ведущий Джерри восторженно начал. «Доктор Бергенсон — известный всему миру детский психолог. Недавно ему вручили Нобелевскую премию». «Нобелевский лауреат», — подумал Джо, — «неплохо. Впрочем, пусть его хоть нобелевским пингвином назовут. Главное, поскорее вернуться на Землю». Ведущий сиял. «К доктору Бергенсону мы прикрепляем душу под номером 22». Луч прожектора осветил сцену, но никто не появился. Опять она за свое буркнул Джерри, извинился и тут же исчез. Джо остался в недоумении стоять на сцене. «Откуда то из-за кулис?» доносился голос Джерри. «Немедленно выбирайся из этого измерения», — приказал он кому-то. «Сколько можно повторять? Не хочу я ни на какую землю!» — прохныкал другой голос. «Смирись, номер два. Отправишься на землю и будешь жить», — сказал Джерри. Он снова появился на сцене. Расплывчатая зеленая душа с отчаянием дикой кошки пыталась вырваться у него из рук. «Двадцать два уже засиделась на нашем семинаре, да уймишь ты!» — зашипел он набесновавшееся крошечное стихийное бедствие. «А какие у нее были наставники! Ганди, Авраам, Линкольн, мать Тереза!» «После нашей встречи она рыдала добрые сутки», — похвасталась душа. «Мы рады, что вы оказались здесь, доктор Бёргенсон», — продолжил Джерри, удерживая барахтающуюся душу на вытянутых руках. «Вы окажете нам честь, подготовив двадцать два к земле». «И чего ж вам дальше-то не жилось?» — вопила та. «Не сомневайся, многие люди мечтают о вечной жизни», — устало сказал советник. Он впихнул душу в руки Джо. «Поздравляю, а теперь вам пора». Душа коснулась Джо и растеклась по нему, как ярко-зеленый зефир. Зал поаплодировал. Сцена повернулась. Двадцать два и Джо скрылись за кулисами.